Тихо спросила Марина, не веря собственному голосу, предательски дрожавшему. Накануне, мельком, она видела прежний свой рабочий стол, придвинутый к стене, и заставленный немытыми кружками с радужными остатками какого-то сладкого дегтя, двумя окаменелыми сахарницами, оскверненной сальными бумажками с горкой, похожих на продукцию детской песочницы общепитовских котлет. «Ну да?» — подтвердил директор, ласково поглаживая себя по круглому затылку. «Для вас это будет вариант. Сергей Сергеевич говорил, что вы хороший комментатор. Но я спросил у сотрудников. Они мне сказали иное. Впрочем, может быть, что я ошибаюсь. Но если я ошибаюсь, вы тогда легко найдете место на другом телевидении. Зачем вам этот договор?» Возможно, новый директор пока что не знал, что вакансии в любом пристойном медиа под давлением выпускников неутомимого журфака не держатся полутора недель. Однако он не мог не понимать, что Марина с нынешним ее политическим приданным может работать только у своих. Ни одна из продвинутых телекомпаний, далеко опередивших заштатную студию «А», по качеству очень цветных и неплохо проплаченных проектов, просто ее не возьмет. Однако директор смотрел перед собой совершенно безмятежными, тихо блестевшими глазками, напоминавшими цветом сырую кофейную гущу. «Я, как уже говорил человек, прямой», — повторил он, рывком переменив вальяжную позу на деловую и уставившись в некую центральную точку столешницы, — «я скажу, что не хотел бы принимать вас на работу». «Из-за вашего присутствия мой близкий человек будет испытывать беспокойство, а я уважаю этого человека и очень берегу. Вы все, кто здесь живет, можете куда-то устроиться через своих знакомых, но я понимаю, что такое компромисс. Честно вас предупреждаю, в должности расти не будете, потому что мой человек должен быть от вас огражден. Может, сами потом уйдете?» «Пока пишите заявление». Это все. При последних словах сосредоточенного директора, тасовавшего, обстукивая их об стол, несколько штук простых карандашей, Марина догадалась, что так мучило ее в последние дни. Придуманная партийность, забравшая над ней гораздо больше власти, чем это виделось в начале домашней, никого из посторонних, не касавшейся игры — предполагала теперь ее непонятную, но тем более неприложную вину перед партией и совершенное отсутствие вины перед нею со стороны профессора Шишкова и тем более со стороны актера Круголя. Либо Марина могла остаться при своем и выложить на стол кому-нибудь из благодетелей символический партийный билет. Последнее. В отсутствии Климова, которого никогда не удастся сбросить со счетов, означало такую высшую меру одиночества, что это было уже почти совершенство, которое вдруг заворожило Марину, имевшую единственный талант — стремиться к абсолюту. Однако страх, простой житейский страх, удерживал ее на краешке пропасти и стула, на котором она, зажав ладони между стиснутых колен, машинально раскачивалась. Собственно, следовало, не задерживая директора, подвинуть к себе выдернутый им откуда-то старый, словно подгорелый по краям бумажный листок, написать заявление и идти заниматься уборкой стола. Но руки у Марины дрожали, и, пуще всего, она боялась наделать грамматических ошибок, которые...